Глава 17. Но сначала все-таки следовало проконтролировать патруль ООБ, появившийся тут с какими-то совершенно неясными целями. Торн дождался, пока последний бронетранспортер ООБ скроется из виду, и гул дронов чуть поутихнет. Только после этого он распахнул занавески и вылез в окно, приземлившись на толстый слой засохшей мертвой травы. Совсем недавно ее еще можно было назвать живой, но Ноктоон был беспощаден даже к растительности. Поведя носом, Торн довольно прищурился. Вокруг все так же сохранялась относительная тишина, и он со своими маневрами не потревожил никого и ничего. «Было бы забавно, окажись тут какая-нибудь маскирующая хтонь, с которой не удалось бы справиться тихо». Мысленно усмехнулся парень, выйдя на оперативный простор, относительный, конечно же, потому как дороги, петляющие среди классической застройки спальных районов, ныне представляли из себя печальное зрелище. Брошенные машины, поваленные деревья, останки людей и ноктюрнов, следы буйствующих пространственных аномалий – все это гарантировало, что легкой прогулка не будет. Конечно, Торн мог бы пристроиться следом за расталкивающей все мешающее в стороны процессией, но что человек, что зверь, что сам цельный Торн сочли такой риск неприемлемым. Уж очень высок был шанс быть замеченным из-за какой-нибудь незначительной мелочи. Те же дроны, например, бегущую по дорожному полотну фигурку заметят куда быстрее, чем если та же фигурка будет мелькать среди гор хлама в сотни другой метров и чуть ли не в соседних дворах, например. Да и Ноктюрные, едва меня завидев, могут начать выть. Всех тихо не укокошишь, кто-то да привлечет нежелательное внимание. Все же просто так эти твари звуки почти не издавали, что Торн во время своей охоты лишь подтвердил. Иной раз они могли молча идти на шум, а пасти раскрывать лишь завидев потенциальную добычу. Вполне закономерно, что сведущий человек мигом догадается, Ноктюрны что-то заметили, или кого-то. А какие-либо столкновения с ООБ Торну сейчас были нужны в самую последнюю очередь, потому как очень уж приметным он был. И пусть с этой точки зрения парню и вовсе не стоило бы выяснять судьбу рейдеров, поверив в способность матерых преступников самостоятельно избежать стычки с безопасниками, Но Торн в силу молодости, во-первых, хотел приключений, а во-вторых, осознавал необходимость установления с Пайзом хороших отношений. Ведь роль не слишком опытного, но все же разбирающегося в теме морфа, которую он играл, была лишь ролью. А на деле Торн понятия не имел, куда он попадет, пройдя по имеющемуся маршруту и что делать дальше, будучи очень приметной образиной. И своего рода ментор был бы совсем не лишним, с какой стороны ни посмотри. Кое-какой план у Торна, конечно, был. Добраться до дома и уже оттуда заказать подходящую одежду, способную скрыть все лишнее, проверить собственный статус в обществе, удостоверившись в том, что его заочно похоронили, собрать накопление и перебраться на окраину, туда, где собираются по большей части нечистые на руку личности, преступники, контрабандисты, проводники, те же рейдеры в конце-то концов. И уже там начинать обустраиваться, задействовав полученную от за визитку, и зарабатывая деньги за счет походов по ногт-областям. Все же ООБ держала периметр только вокруг самых свежих аномальных зон, остальные контролируя по остаточному принципу. Ведь вляпаться в старую ногт-область случайно было невозможно. Если кто-то полез туда специально без понимания, что внутри к чему, что ж, очистка генофонда от идиотов – это тоже неплохо. А тем, кто понимал, что именно он делает, такой подход развязывал руки. Ноктеон являлся ценным ресурсом, и все с ним связанное ценилось не меньше. Трупы необычных ноктюрнов, их ядра – различные измененные материалы. Мало ли того, за что частенько готовы были платить. Но после того, как вопрос существования не будет стоять так остро, можно будет заняться и всем остальным. Подвел итоги Торн, издалека наблюдая за тем, как дроны совершенно неподозрительно начали снижаться, и точкой их интереса парень определил двор, соседствующий со штабом рейдеров. Даже издалека в траекториях движения отдельных беспилотников виднелась система. Они словно оцепили некую область, промазав при этом на сотню с небольшим метров. И Торн подозревал, что этот промах был спровоцирован рейдерами, которым тоже вряд ли улыбалась лоб в лоб сталкиваться с ООБ. Проанализировав обстановку, парень сделал крюк, обойдя штаб Пайза с прямо противоположной стороны относительно места, куда сейчас было направлено внимание ООБ. Там как раз некто успел сбить одного дрона, с раскатистым грохотом, рухнувшего на землю и спровоцировавшим безопасников на куда более активные действия. Судя по далекому, но все равно раскатистому рокоту двигателей, те перешли от непосредственно отцепления к активным действиям. Шалость Пайза удалась. Торн усмехнулся, обозначив свое присутствие покашливанием и выйдя из-за угла дома с одной поднятой рукой. Дельта здесь. Кричать своей он не решился, потому как если рейдеры на взводе то на нечто столь обобщенное вполне мог прозвучать выстрел. Ну а его позывной, как Торн смел надеяться не ассоциировался у них ни с чем плохим и был при этом на слуху. «Пайза, позовите!» Тихо произнес один из рейдеров, что Торн услышал лишь благодаря своему слуху. «Стой, Дельта, и держи руки на виду, окей?» Некогда человек лишь хмыкнул и пожал плечами. Непосредственно в него все равно никто не целился, а за счет своих скоростей и реакций он мог легко уйти с траектории огня. Да и станут ли рейдеры стрелять, имея под боком группировку чуть ли не в сотню бойцов ООБ? Торн в этом очень сильно сомневался. Никаких проблем. Торн медленно опустил руку, но пальцы его оставались чуть согнутыми, готовыми в любой момент обернуться смертоносными когтями. При этом глаза парня перетекали от одного рейдера к другому, отслеживая их движения в попытках определить настрой то ли союзников, то ли уже не совсем. «Чего все как на иголках?» Из-за спин стрелков показалась Сара, почти демонстративно держащаяся, расслаблена. выглядело не слишком естественно, так что на опустившейся на улицу атмосфере напряжения не сказалось ни в малейшей мере. Тика пусти, автомат, так дела не делаются. Рейдер, на которого Торн косился с особым подозрением, фыркнул, но опустил ствол оружия, убрав палец со скобы спускового крючка. Это он ушел и где-то пропадал часов так 16, а теперь сюда, как по наводке, прикатило целое отделение синемордах при полном параде с дронами. Все же огрызнулся мужчина. «Не похоже на совпадение, а?» «Не думаешь, что если бы я действительно передал информацию о вас в ООБ, то они...» Торн кивнул в сторону приманки, на которую купились безопасники. «Были бы здесь они там». «Может, они в границу круга вперлись и оказались не там, откуда нам знать?» Рейдер все не унимался, и Торн собрался уже было ответить безо всяких любезностей, несмотря на то, что их слушала дама, но не успел этого сделать, И за спин своих людей вышел Пайс. «Тише, парни, тише. Дельта и правда, будь у него такое желание, мог легко навести на нас ООБ. Да и сейчас тоже». Лидер рейдеров и тоном, и жестами пытался нормализовать ситуацию. Но он этого не делал. А безопасники, как мы уже решили, приперлись из-за обрушения башни только и всего. «Сара, вернись к остальным». «Есть, командир». Бросила девушка без особого энтузиазма, после чего пропала из виду. Ну, относительно. В то же самое время рейдер, кативший бочку на Торна, снова фыркнул и отвернулся, не став перечить Пайзу. А тому только это и было надо, так как он тут же махнул рукой. «Продолжаем движение. А с тобой, Дельта, мы и на ходу поговорить можем, если есть о чем». Торн поравнялся с мужчиной, встав от него по правую руку со внешней стороны периметра. Ну тут стоило отметить тот факт, что построение рейдеров едва ли могло именоваться столь гордо. «Далеко отсюда был». Да не сказал бы, километра на восток примерно. Я и дернулся сюда, потому что услышал и увидел снующих в воздухе дронов. Чистая правда, так что Торну даже кривить душой не пришлось. Угу. Отдыхал, что ли? Прозорливости мужчины могли позавидовать многие. И охотился. Торн неопределенно мотнул головой. Думал найти какую-то интересную тварь, чтобы разобрать на ингредиенты, но не сложилось. Одни рядовые мутанты попадались, но хоть размялся немного. Но рядовые твари тоже чего-то стоят. Если разделать правильно. Но в твоем случае правда нужно что-то компактное и дорогое. Согласно покивал Пайс. Мне парни рассказали, что и как в вашей вылазке было. Можем поработать вместе в дальнейшем, если ты заинтересован. Сейчас-то, понятное дело, мы на выход. Но тебе для работы целый отряд не обязателен, верно? Верно, в одиночку мне проще. Обычные люди за мной не очень-то поспевают. Тогда все еще проще. Если ты не успел где-то насолить кромки, то мы можем для начала взять на себя роль посредников между тобой и заказчиками. С нас информация о точке входа-выхода, схемы ног-табластей и хорошо оплачиваемые заказы. С тебя хорошие результаты в поле. По конкретным условиям что-то можно будет говорить только во внешнем мире, но в общих чертах как-то так. Торн не просто сделал вид, но и на самом деле задумался. Немного. Секунд на 10 максимум. Потому как такое предложение было для него куда привлекательнее расплывчатого «Еще поработаем вместе». «Можем попытаться, пайс. Если ваши не дернут абсолютно конские проценты и правильно ведут дела, то проблем не возникнет». Босс тук, тук сообщил о еще одной группе синемордых прямо по курсу. В разговор Торна и Пайза вмешался внешний фактор в лице паренька, примчавшегося откуда-то с носа растянувшейся колонны. И Торн, к слову говоря, подозревал, что колонна это была не единственной. Слишком мало людей, десятка три примерно. «Да и китобоев всего две штуки. Могли ли рейдеры разделиться?» «Вполне. Надо выходить на северо-западную магистраль, если хотим разминуться с ними. Ну спасибо, что не юго-восточную третий раз оказаться там же, это было бы просто не смешно». «Так в чем проблема?» «Пайзу явно не понравилось то, в каком виде была подана информация. По крайней мере, что-то такое Торн распознал в его голосе. Ноктюрны, гуманоидны минимального класса опасности, но много. Там нужны все китобои, синева со своими уже выдвинулся». Хм, видимо, отряд все-таки один, просто кто-то ушел вперед, а я нагнал мирняк, если так можно выразиться. И в самом деле, помимо Сары, тут было немало людей, хоть и облаченных в непроницаемые комбезы, но при этом на боеспособные единицы не тянущих. Пайс тем временем окинул взглядом свое воинство, явно оценивая перспективы выделения обоих китобоев, и его взгляд остановился на Торне, который только этого и ждал на самом-то деле. «Дельта, подсобишь?» Торн ухмыльнулся и даже оскалился, чего, впрочем, под его одеждой видно не было. «Мне несложно. Но передайте своим, чтобы меня не подстрелили, случайно идет?» «Обязательно. Все-таки за контакты перспективного и готового к сотрудничеству Морфа мне заплатят больше, чем за его труп». Торн был практически уверен в том, что мужчина под шлемом улыбался. «Давай, Дельта. Хороший шанс распространить о себе хорошие слухи. Мои ребята много с кем контачат, рекламу создадут, ого-го». Торн поймал брошенную ему пайзом простенькую рацию с расщепленной, поблескивающей металлом, антенной, кисточкой. «Это будет неплохо. Запасная частота? Плюс 20 Но если к каналу все-таки подсосутся безопасники, нам уже будет не до переговоров. Придется ломиться напролом, надеюсь на то, что они не успеют первыми выйти наружу и стянуть силы к точке нашего выхода». «Понял». Торн покрутил включенную рацию в руках, конечном счете прицепив ту к вороту того, что когда-то было чьей-то футболкой. В тот же момент он сделал шаг в сторону и сорвался вперед, не намереваясь сдерживаться. И зверь торжествующего запил «Повеселимся».